Глава 12. Стояла ночь. Глухая, тихая. Морги царили ледяной холод и тишина. Тела были повсюду. Некоторые готовили к торжественной процессии. Другие, уже в костюмах, дожидались выдачи близким. Тело хирурга Ладомирского забирать было некому. Никто не знал, есть ли у него родственники. Да и обгорел он так что хоронить его планировалось в закрытом гробу. с жалостью взглянул на накрытое простыню тело и позвал санитаров. Хороший человек был этот детский хирург. Скорбно вздохнул один из санитаров. Все для детей делал, а забрать его некому. «Переложим гроб. Все равно хоронить в закрытом будут. Пусть уже покоится с миром. Я не стану его вскрывать». Паталогоанатом открыл шкаф и достал оттуда дорогостоящий костюм, присланный коллегами хирурга из московской больницы. Осторожно, чтобы не задеть обгоревшие ткани, втроем они надели костюм на покойника, переложили тело в гроб и прикрыли крышкой. Но все, завтра в обед заберут. Пометьте, чтобы не открывали крышку. Вытирая пот со лба, перекрестился патологоанатом Жаль. «За него и помолиться некому?» «Да как же некому?» Возмутился один из санитаров. «Неужели родители детей, которых он вылечил, не помолятся?» «Как знать?» Патологоанатом снял перчатки. «Все, домой пора. И так задержались сегодня», — скомандовал он. Дважды санитаров просить было не надо. Никому не хотелось торчать в морге ночью. Скоро шаги работников стихли и в холодном зале воцарилась тишина. Сквозь стену просочилась темная тень. Заскользила по холодному полу и заползла под крышку. Спустя несколько минут крышка гроба осторожно отодвинулась. Детский хирург Ладомирский сел в гробу и осмотрел свои руки. Ожоги затягивались на глазах. Кожа вновь приобретала нужный оттенок. Ткани наливались возвращая телу прежний здоровый вид. Надев на ноги туфли, которые сердобольные коллеги-врачи прикупили для того, чтобы отправить его в последний путь, он поморщился. Обувь жала безбожно. Зазвонил сотовый телефон, который тоже уложили в гроб. «Для чего люди кладут покойникам телефоны?» Удивленно приподнял бровь Ладомирский. На особой чистоте появилась Рая. «Андрей, мы ждем!» «Где ты вообще?» «В морге. Где еще может быть усовший хирург?» Передернул плечами он. «Что за шутки? Тебе что, сложно просто переместиться? Для чего весь этот цирк?» «Не истери рая. В человеческом мире нельзя исчезнуть просто так, безответственно оставив свои обязанности. А у меня их слишком много». «Нечего было в человеческом мире корни пускать», — зло фыркнула сестра. «Через час прибудет оракул». «Надеюсь, ты не опоздаешь навстречу?» И исчезла из его телефона. Ладомирский выбрался из гроба, задвинул крышку обратно и зажал пальцами гвозди. Размашистым почерком написал записку «Не открывать». Поставил печать от патологоанатома, которую обнаружил на маленьком столе, и положил записку на крышку гроба. Поправил галстук. Пора в путь. Несколько часов морги его утомили. В клане Ладомиров уже сутки царил жуткий хаос. Ждали наследника, но он задерживался. Обвинение, выдвинутое кланом оракулов, никак не улучшало ситуацию. Вампир, жаждущий крови, был убит на месте насыщения, в ночном клубе в самом центре Бухареста. Он был убит братом рая, и теперь оставшаяся без поддержки владыки вампирша не находила себе места от волнения. Оракулы – сильный клан. У них нет законов, ограничивающих нападение на людей. Оракулы живут на исконно родной территории вампиров под Бухарестом. Они питаются кровью людей, которых держат в подвалах годами, приковывая цепями к стене и подкармливая. Лишенные воли с помощью вампирской магии, люди превращаются в безмолвных зомби-доноров. Оракулы – настоящие хищники. И на их территории действует только один закон — о ненападении на себе подобных. Какого черта Андрей нарушил закон чужой территории? Завибрировал воздух, и черное сердце рая застучало в висках. Прибыл сам Оракул. Его надлежало принять, а Андрей так и не появился. С яростью сжав кулаки, вампирша заторопилась в тронный зал, где всегда принимали высокопоставленных гостей. Оракул стоял у узкого готического окна, любую с мерцающим в сумерках прудом и садом. Он был высоким и тощим. Светлые волосы, будто выжженные на солнце, выделялись белым пятном на фоне мрачного готического интерьера русского замка. Безупречный черный костюм сидел очень ладно. Начищенные до блеска туфли из черной кожи сверкали. Оракулу не требовалась охрана. Он мог бы в одно мгновение разрушить целый город, если бы захотел. Ваше темнейшество, примите мои соболезнования. В почти черных глазах, поддетых красной каймой, мелькнул интерес. Тонкие белые пальцы потянулись к изящной руке вампирши. Она улыбнулась, взмахнула рукой, приказывая слугам исчезнуть и позволила вампиру коснуться губами ее запястья. «Черная роза! Какой аромат!» — довольно выдохнул тот. «Великолепные духи!» «Их делают из роз, что растут в нашем саду», — улыбнулась Рая. «Я сама разрабатывала рецепт аромата». Она хлопнула в ладоши, и двери тронного зала осторожно приоткрылись. Служанка из низших безупречной униформе осторожно внесла в зал поднос с длинными фужерами, наполненными алой кровью, поставила их на журнальный столик и поторопилась исчезнуть. — Давайте присядем, ваше темнейшество. рая указала на большой черный кожаный диван у пылающего огнем камина. — Думаю, не следует обсуждать дела стоя. — Прекрасная идея, — кивнул гость. Они сели на диван. «Я надеялся увидеть вашего брата, Рая», — беря с подноса угощение у бокали, свертнул взглядом темных глаз гость. В его голосе прозвучали металлические нотки, означавшие только одно — «все предыдущие любезности всего лишь Мишура». «Он вот-вот будет. Смерть отца застала нас врасплох». «Удивительно!» что он совершил преступление на нашей территории, не думая о последствиях. «Я сожалею, ваше темнейшество. Если есть способ как-то уладить недоразумение в знак будущего сотрудничества, мы всегда готовы пойти навстречу. Наш вампир был из низших, и его смерть не несет особой потери для клана. Но вы же понимаете...» Закон един для всех. Оракул улыбнулся ледяной улыбкой, от которой у Раи перестало биться сердце и пригубил напиток. Закон о запрете на убийство себе подобных. Чудесно! Что вы добавляете в кровь? Всего лишь первая группа крови и немного особых приправ, Пожала плечами Рая. Мы любим добавлять в кровь самшит. Он придает бодрости. Я слышал, что вашему брату удалось добиться открытия Международной станции переливания крови, милая Рая. Что-то сжалось у нее внутри. Неужели за смерть чужака придется платить поставками крови, которую им с таким трудом удалось добыть? — Я еще не знаю, — неопределенно пожала плечами она. — Знаете, моя кошечка? Вампир остановил взгляд своих черных глаз на ее глубоком декольте. В его темных глазах мелькнуло вожделение. «Передайте брату, что, как только заработает станция, я жду его в своем замке в Бухаресте для подписания договора. Мы хотим, чтобы наш клан тоже имел доступ к станции. Ее функции можно расширить». И тогда действительно убивать людей ради пропитания не будет особой необходимости. В темных глазах вампира вспыхнул черный огонь, и он усмехнулся. «Разве что ради развлечения? Вы когда-нибудь охотились на людей рая?» Она содрогнулась. «Нет, для нас это противозаконно. Очень жаль». Это ни с чем не сравнимое наслаждение. Загонять жертву, а потом высасывать из нее весь страх и ужас вместе со сладкой кровью. Нет удовольствия выше. Мы против насилия, замотала головой Рая. Но вы же понимаете, что мы хищники – высшая раса, которая бессмертна. Люди – всего лишь пища. К чему лишать себя наслаждения, издавая дурацкие законы о нонепадении на людей? Ваш мор – последствия глупых установок. Теперь, чтобы вылечить высших, приходится изворачиваться, выдумывать какие-то станции. Жить надо проще. Кстати, я давно подумываю о создании фермы, где мы будем выращивать людей для пропитания. Если хотите присоединиться к нашему проекту, Буду рад сотрудничеству. Нет, мы как-нибудь обойдемся без этих жутких методов. Нас устроит и станция переливания крови. О, как же Рая сожалела, что рядом нет никого из мужчин. Андрей запаздывал. Отца уже не было. Никто не мог дать Оракулу достойный отпор. А она была слишком слабой. Да, теперь Рая в полной мере осознала свою слабость. Она не тянет на наследницу трона. Без поддержки Андрея она ничто. Игрушка в могущественных руках Оракула. «Когда откроется станция переливания крови рая?» «Я не знаю. Возможно, после Рождества». Он дерзко коснулся тонкими пальцами ее подбородка. «Отлично. Передайте брату, что я буду ждать вас в Бухаресте на Новый год для подписания договора о сотрудничестве. Иначе вас ждет суд». «За убийство себе подобного передам!» Обреченно кивнула вампирша. Оракул подхватил ее изящную руку своими тонкими пальцами и поднес к безжизненным синим губам. «А еще рая!» «Я приглашаю вас отметить Рождество в Бухаресте!» «Вы когда-нибудь принимали джакузи из человеческой крови высшей пробы?» «Нет!» Она содрогнулась от мысли о том, сколько людей надо убить для того, чтобы наполнить джакузи кровью. «Вам понравится, обещаю!» Его губы коснулись руки. Темные глаза вспыхнули с желанием обладать, и рая вздрогнула. «До встречи в Бухаресте, моя кошечка!» Оракул поднялся с кожаного дивана и кивнул наследнице в знак прощания. Через мгновение он растворился в пространстве, оставив расселенную раю наедине со своими мыслями.